Глава 31. Нашлись и потерялись опять. Вернемся теперь к Тому и Бекки и посмотрим, что делали они на пикнике. Сперва они бродили по мрачным боковым коридорам, осматривая вместе со всеми уже знакомые им чудеса пещеры, носившие несколько вычурные названия, как, например, «гостиная», собор, дворец Аладдина и прочее. Потом все стали играть в прятки, и Том и Бекки усердно принимали участие в этой веселой игре. Но, в конце концов, она немного наскучила им. Они пошли вдвоем по язвилистой галереи, высоко держа свечи и разбирая путаницу чисел, имен, адресов и изречений, которыми были расписаны скалистые стены копотью свечей. Продолжая идти вперед и болтая, они не заметили, как очутились в такой части пещеры, где на стенах уже не было надписей. Они вывели копотью свои имена под новейшим камнем и пошли дальше. Вскоре они набрели на небольшой ручеек, который, переливаясь через выступ скалы и принося с собой известковый осадок, в течение многих столетий образовывал из блестящего прочного камня кудрявую кружевную неагару. Худенький Том легко протиснулся сквозь узкую расселину за водопадом и озарил ее свечой, чтобы доставить удовольствие Бекки. Тут он заметил, что водопад прикрывает с собою крутые ступеньки, нечто вроде естественной лестницы, заключенной в узкую щель между двумя каменными стенами. Им в этот же миг овладела чистолюбивая жажда открытий. Бекки откликнулась на его призыв, и они, оставив копотью знак на камне, чтобы не сбиться с пути, отправились делать открытие. Они долго шли по извилистому коридору, забираясь все глубже и глубже в тайники подземелья, сделали еще одну пометку и свернули в сторону в поисках новых чудес, о которых можно было бы рассказать там, наверху. В одном месте они нашли просторную пещеру, где с потолка спускалось множество блестящих сталактитов длиной и толщиной с человеческую ногу. Они обошли эту пещеру кругом, любуясь и восхищаясь ее красотой. В пещеру вело много коридоров, Они пошли по одному из них и вскоре увидели чудесный родник, дно которого было выложено сверкающими, как иней, кристаллами. Родник протекал в самом центре какой-то высокой пещеры. Ее стены подпирались рядами фантастических колонн, создавшихся благодаря слиянию больших сталактитов со сталагмитами в результате многовекового падения капель воды. Под сводами этой пещеры огромными гирляндами висели летучие мыши по нескольку тысяч в каждой. Свет вспугнул их, они ринулись вниз, сотни и сотни летучих мышей, и с резким писком стали бешено кидаться на свечи. Том знал их повадки и хорошо понимал, какой опасностью грозят эти твари. Он схватил Бекки за руку и вбежал вместе с Нею в первый попавшийся коридор. И хорошо сделал, так как одна из летучих мышей потушила крылом свечу Бейки в ту самую минуту, как Бейки выходила из пещеры. Летучие мыши долго гнались за детьми, но беглецы поминутно сворачивали в новые и новые коридоры, попадавшиеся на пути, и таким образом наконец-то избавились от этих зловредных тварей. Вскоре Том увидел подземное озеро, туманные очертания которого исчезали вдали во мраке. Тому захотелось пойти исследовать его берега, но он решил, что лучше будет сначала присесть отдохнуть. Тут в первый раз мертвая тишина подземелья наложила на душу детей свою влажную, липкую руку. «Ой», — сказала Бекки, — «я и не заметила. Ведь, кажется, уже очень давно не слышно ничьих голосов». «Еще бы, Бекки! Подумай сама. Мы глубоко под ними. Я даже не знаю, куда мы зашли, к северу, к югу или к востоку. Здесь мы и не можем их слышать». Бекки встревожилась. «А давно мы уже тут внизу, Том? Лучше бы нам вернуться?» «Да, пожалуй, это будет лучше всего. Пожалуй». А ты можешь найти дорогу, Том? Здесь такие кривые ходы, у меня все в голове перепуталось. По-моему, я я мог бы найти, не будь этих летучих мышей. Задуют они наши свечи. Ну, что мы тогда станем делать? Давай поищем другую дорогу, чтобы не проходить мимо них. Хорошо, но только бы нам не заблудиться. Это был бы такой ужас. и девочка вздрогнула при одной мысли о грозной опасности. Они свернули в какой-то коридор и долго шли молча, вглядываясь в каждый переход, не покажется ли он знакомым. Но нет, это были неизвестные места. Каждый раз, когда Том исследовал новый ход, Бекки наблюдала за выражением его лица, надеясь, уловить какой-нибудь утешительный признак, и каждый раз Том беззаботно твердил ей, «Это еще не тот, но ты не беспокойся, пожалуйста, в свое время найдем и его». Однако с каждой новой неудачей он все больше падал духом и вскоре начал сворачивать направо и налево на наобум, как попало, в отчаянной надежде найти, наконец, ту дорогу, которая была им нужна. Он по-прежнему говорил «все отлично», но на сердце у него была такая свинцовая тяжесть, что голос его утратил былую беспечность, как будто он говорил «не все отлично», а «все пропало». Бекки в смертельном страхе прижималась к нему, всеми силами стараясь удержать слезы, но они текли и текли. Наконец она сказала «Том, ничего, что летучие мыши?» «Вернемся той же самой дорогой, а так мы все больше и больше запутываемся!» Том остановился. «Прислушайся», — сказал он. «Глубокая тишина, такая глубокая, что они слышали свое дыхание!» Том крикнул. Голос его долго отдавался под пустыми сводами и замер вдали слабым звуком, похожим на чей-то Насмешливый хохот. «Ой, Том, не надо! Это так страшно!» — сказала Бекки. «Страшно-то страшно, но все же лучше кричать Бекки. Быть может, они услышат нас!» И он крикнул еще раз. В этом, быть может, было еще больше леденящего ужаса, чем в том дьявольском хохоте. Тут слышалось признание, что уже не осталось надежды. Дети стояли тихо и вслушивались, но никто не откликнулся. Том повернул назад и ускорил шаги. Но какая-то нерешительность во всех его движениях и взглядах выдала Бекке другую страшную истину. Он не мог найти дорогу и назад к той пещере, где были летучие мыши. «Ах, Том, почему ты не делал пометок?» «Бэкки, я такой идиот. Мне и в голову не приходилось, что нам придется возвращаться тем путем. Я не могу найти дорогу. У меня все спуталось. Том, Том, мы пропали, пропали. Нам никогда, никогда не выбраться из этого ужасного места. Ой, зачем мы ушли от других?» Она упала на землю и так бурно зарыдала, что Том пришел в отчаяние. Ему казалось, что она сейчас умрет или сойдет с ума. Он сел рядом с ней и обнял ее. Она спрятала лицо у него на груди и прижалась к нему, изливая весь свой ужас, все свои запоздалые сожаления, а далекое эхо превращало ее рыдание в язвительный хохот». Том умолял ее собраться с духом, не терять надежды, но она говорила, что это ей не под силу. Тогда он стал упрекать и бронить себя за то, что принес ей такое несчастье, и это подействовало лучше всего. Она сказала, что пытается взять себя в руки, встанет и пойдет за ним, куда бы он ни повел ее, только пусть он не говорит таких слов, потому что она и сама виновата, ничуть не меньше его. И они пошли на удачу, бесцельно, просто за тем, чтобы идти, не сидеть на месте, ведь больше они ничего не могли сделать. Вскоре надежда как будто опять воскресла в их сердцах, не потому, что для этого была какая-нибудь причина, а потому, что таково уж свойство надежды. Она возрождается снова и снова, пока человек... Еще молод и не привык терпеть неудачи. Немного погодя, Том взял у Бекки свечу и задул ее. Такая бережливость означала очень многое. Слова были не нужны. Бекки поняла, что это значит, и опять упала духом. Она знала, что у Тома есть целая свеча и еще три или четыре огарка в кармане. И все же он счел нужным экономить. Мало-помалу усталость начала предъявлять свои права. Дети пытались не обращать на нее внимания, потому что им делалось страшно при мысли, что они будут сидеть тут, когда каждая минута так дорога. Двигаясь в каком бы то ни было направлении, хоть на обум, они все же шли куда-то и, может быть, к выходу, но сесть — это значило обречь себя на смерть, и ускорить ее приближение. Наконец, утомленные ноги Бекки отказались служить. Она села. Том примостился рядом, и они стали говорить о доме, об оставленных друзьях, об удобных постелях и, главное, о солнечном свете. Бекки плакала. Том старался придумать что-нибудь такое, чтобы успокоить ее, но все его успокоительные речи уже потеряли силу от того, что он столько раз повторял их и зазвучали жестокой насмешкой. Бекки до того изнемогла, что в конце концов стала дремать и заснула. Том был рад. Он сидел, вглядывался в ее осунувшееся лицо и видел, как мало-помалу под влиянием приятных снов Оно приняло обычное спокойное выражение. На губах у нее заиграла улыбка, да так и осталась надолго. Безмятежность ее лица немного успокоила Тома, и боль его мало помалу утихла. Мысли его ушли в прошлое и стали блуждать среди дремотных воспоминаний. Он так погрузился в эти воспоминания, что и не заметил, как Бекки проснулась и тихонько засмеялась. Но смех. Тотчас же замер у нее на губах, и за ним последовал стон. «Ох, как я могла заснуть! Я хотела бы никогда, никогда не просыпаться! Нет, нет, Том, я сказала неправду! Не смотри на меня так! Это, этого я больше никогда не скажу!» «Я рад, что ты поспала, Байки. Теперь ты отдохнула, и мы найдем дорогу, вот увидишь! Попробуем, Том, но я видела во сне такую прекрасную страну!» Мне кажется, мы скоро там будем. Может, будем, а может, нет. Ну, Беки, гляди веселее. Пойдем-ка и поищем опять. Они встали и пошли рука об руку, но уже без всякой надежды. Они пытались сообразить, сколько времени находится в пещере. Им казалось, несколько дней, а может быть, недель. Между тем, этого, очевидно, не могло быть, так как свечи у них еще не сгорели. Так прошло много времени, а сколько, они и сами не знали. Том сказал, что надо идти тихо-тихо и прислушиваться, не каплет ли где вода, нужно найти источник. Вскоре они и в самом деле нашли ручеек, и Том заявил, что пора сделать новый привал. Хотя оба они смертельно устали, Бейки сказала, что она могла бы пройти еще немножечко, К ее удивлению, Том отказался. Нельзя было понять, почему. Они сели. Том взял кусочек глины и прилепил свечу к стене. На них снова нахлынули невеселые мысли, и некоторое время они не произносили ни слова. Байки первая нарушила молчание. «Том, я ужасно хочу есть». Том вытащил что-то из кармана. «Помнишь?» — спросил он. Байки слабо улыбнулась. «Это наш свадебный пирог, Том. Да, я хотел бы, чтобы он был величиной с бочонок, потому что больше у нас ничего нет. Я спрятала его на пикнике, хотела положить под подушку, чтобы мы увидели друг друга во сне. Так всегда поступают большие. Но это будет наш последний... Бекки не договорила. Том разделил пирог на две части. Бекки съела свою долю с аппетитом, а Том едва дотронулся до своей. Холодной воды было вдоволь. Нашлось, чем закончить пир. Немного погодя, Бекки предложила идти дальше. Том ничего не ответил и, помолчав, сказал. «Бекки!» Можешь ты спокойно выслушать, что я тебе скажу? Беки побледнела. Она сказала, что, кажется, может. Так вот, что, Беки? Нам надо остаться здесь, где есть вода для питья. Это наш последний огарок. Беки дала волю слезам. Том утешал ее, как мог, но напрасно. Наконец она сказала: Том. Что, бойки? они хватятся нас и пойдут искать. Еще бы, разумеется, пойдут. Может быть, они уже теперь ищут нас, Том. Может, и теперь, это вернее всего. Когда же они заметили, что нас нет? Как ты думаешь, что? Думаю, когда вернулись на пароход. Том, тогда, пожалуй, было уже очень темно. Разве они увидели, что мы не пришли? «Не знаю, но во всяком случае твоя мама сразу подняла тревогу, когда все остальные вернулись домой». На лице у Бекки появилось выражение испуга, и Том по ее глазам догадался, что сделал промах. Ведь Бекки должна была провести эту ночь у подруги, и дома ее не ждали. Дети смолкли и задумались. Вдруг... Бекки снова разразилась рыданиями, и Том понял, что ей, как и ему, пришла в голову страшная мысль. Воскресное утро может наполовину пройти. И только тогда миссис Тетчер узнает, что Бекки не ночевала у миссис Гарпер. Дети не сводили глаз с последнего огарка свечи, следя за тем, как он тихо и безжалостно тает. Наконец осталось только полдюйма фитиля. Слабый огонек поднялся, упал, вскарабкался по тонкой струйке дыма, задержался одну секунду на ее верхнем конце, и потом воцарился ужас беспросветного мрака. Сколько времени прошло, прежде чем Бейки мало помалу заметила, что она плачет в объятиях Тома, ни один из них сказать не мог. Они знали одно: что через очень долгий, как им казалось, промежуток времени оба сбросили с себя мертвое оцепенение сна и снова вернулись к сознанию постигшего их несчастье. Том сказал, что сейчас воскресенье. а, быть может, даже понедельник. Он пытался втянуть Бейки в разговор, но она была слишком придавлена горем. Все ее надежды рухнули. Том уверял, что их отсутствие должны были заметить уже давным-давно, и теперь, наверное, их ищут. Он будет кричать во все горло, а вось кто-нибудь услышит и придет. Он крикнул. Но в темноте отдаленное эхо прозвучало Так страшно, что он больше не пытался кричать. Часы шли, и голод опять начал терзать бедных узников. У Тома сохранился кусочек от доставшейся ему половинки пирога. Они разделили его и съели, но от этого стало как будто еще голоднее. Жалкая кроха только раздразнила аппетит. Через некоторое время Том сказал Ты слышала?» Оба затаили дыхание и стали прислушиваться. Кто-то как будто кричал «Далеко-далеко!». Том тотчас же откликнулся и, взяв Беки за руку, стал ощупью пробираться по коридору в ту сторону, откуда донесся крик. Потом он опять прислушался. Звук раздался опять и как будто немного ближе. «Это они», — сказал Том, — «идут сюда, идем, Бэки, не бойся, теперь все хорошо». Радость пленников дошла до восторга, но бежать они не могли, так как на каждом шагу попадались провалы, и надо было двигаться с опаской. Вскоре они остановились перед одним таким провалом и не могли сделать ни шагу вперед. Яма могла иметь и три фута, и сто футов глубины, все равно перейти через нее было невозможно. Том лег на живот и перегнулся вниз сколько мог. Никакого дна. Нужно стоять и ждать, пока за ними придут. Они прислушались, но крики звучали все глуше и глуше. Еще минута, и они смолкли совсем. Какая жалость, какая тоска. Том кричал, пока не охрип. но никто не откликался. Все же он обнадеживал Беки, но прошла целая вечность тревожного ожидания, а звуков больше не было слышно. Дети ощупью добрались до своего ручейка. Томительно потянулись часы. Они снова уснули и проснулись голодные, убитые горем. Том был уверен, что теперь уже вторник. Вдруг его осенило, поблизости было несколько боковых коридоров. Не лучше ли исследовать их, чем томиться тягостным бездельем? Он вынул из кармана бечевку от бумажного змея, привязал ее к выступу скалы и двинулся в путь вместе с Бекки, разматывая клубок на ходу. Но приблизительно через двадцать шагов коридор оборвался. Он оканчивался пропастью. Том стал на колени и начал исследовать стену, ведущую вниз, а потом, насколько мог, вытянуть руку, принялся ощупывать ту, которая была за углом, потом потянулся немного вправо, и в это мгновение в каких-нибудь двадцати ярдах Из-за края утеса высунулась чья-то рука со свечой. Том радостно вскрикнул, но вслед за рукой выдвинулся и весь человек. Индеец Джо. Том оцепенел, не мог ни двинуть ни рукой, ни ногой и страшно обрадовался, когда испанец в ту же минуту пустился бежать и вскоре пропал из виду. Тому показалось очень странным, как этот Джонни узнал его голоса, не кинулся на него и не убил за показания в суде, но, должно быть, эхо изменило его голос. «Все дело, конечно, в этом», — говорил себе мальчик. От перенесенного страха каждый мускул в его теле ослабел, и он сказал себе, что если у него хватит сил вернуться к источнику, Он там и останется, и уже никогда не пойдет, чтобы снова не наткнуться на индейца Джо». Он скрыл от Бекки, что видел его. Он сказал, что крикнул просто так, на удачу. Но голод и безысходность положения, в конце концов, оказались сильнее всяких страхов. Тоскуя, сидели они у источника, потом заснули и спали долго. И проснулись с другими чувствами. Муки голода стали гораздо сильнее. Том считал, что теперь уже среда или четверг, может быть, даже пятница или суббота, значит, люди уже потеряли надежду и перестали искать их. Он предложил исследовать другой коридор он готов был рискнуть чем угодно. Даже встреча с индейцем Джо больше не пугала его, но Бекки. была очень слаба. Она как бы оцепенела от горя. Ее ничем нельзя было расшевелить. Она говорила, что останется тут, где сидит и будет ждать смерти. Смерть уже недалека. Пусть Том возьмет бечевку и идет, если хочет, но она умоляет его... возвращаться почаще, чтобы поговорить с ней, и берет с него слово, что когда настанет страшная минута, он будет сидеть тут, поблизости, и держать ее за руку, пока не придет конец. Том поцеловал ее, чувствуя в горле комок, и сделал вид, что не теряет надежды либо найти выход из пещеры, либо встретиться с теми, кто их ищет. Он взял в руки бечевку от змея и ощупью пополз на четвереньках по одному из коридоров, терзаемый мучительным голодом и предчувствием близкой гибели.